Глава шестая Сотворение пива Небесная канцелярия Попугай пролетел, задев крылом плечо голоса. Зеленый, с красным хохолком, большим клювом, словно только что с мачты пиратского корабля. Голос умиротворенно вздохнул, оглядывая райские кущи. Финиковые и кокосовые пальмы — Манговые деревья, кусты с ананасами, заросли овивает легкий морской бриз. Но никакой изнуряющей жары, положенной в тропиках, а кожу не облепляют кровососы. Среди пальм гуляют пятнистые олени, райские птицы, сидя на ветвях, заливаются пением. Он спроектировал все сам, как ландшафтный дизайнер. И японский сад камней, и горячие источники, и горный ручей с хрустальной водой, протекавшей у его ног, и чудесные пляжи с белым песком, что посрамили бы даже Таиланд. Кто усомнится, что именно здесь находится рай? Послышались шаги, их смягчил песок. Архангел Варфоломей. Занявший место главы администрации небес после падения архангела Габриэля, осторожно зашел в бамбуковую беседку. Согнутым локтем он прижимал к животу небесно-голубую папку с бумагами. — Скажи, Варфоломей, — мягко спросил голос, одолеваемый целой бурей философских мыслей, — а вот лично тебе чего здесь не хватает? Архангел не стал ломаться, надо ковать железо, пока горячо. «Пиво!» — быстро нашелся Варфоломей. «Желательно разливного!» Голос щелкнул пальцами. Горный ручей начал пениться и благоухать хмелем, немедленно обратившись в спектр лучших сортов эля. Налив себе покружки, голос создал емкость из воздуха. Оба вернулись в беседку. «А чем оно так нравится?» Поинтересовался голос, сдуя пену. Да я сам не знаю, задумался Варфоломей. В земных командировках привык. Вечером придешь в офис после битвы со слугами ада. Хочется расслабиться, а по телевизору одна пивная реклама. Вот и втянулся. Голос с любопытствием отпил глоток янтарной жидкости. Предпочитаю вино, сообщил он. Под рыбу очень неплохо идет. Тебе виднее. — согласился Варфоломей. — Но меня пиво больше вставляет. Спохватившись, голос сотворил соленый аракис. Архангел набрал целую горсть, жмурясь, захрустел полным ртом и раскрыл голубую папку. «Адам с Евой снова поругались», — скучно доложил он. «Разъехались по разным бунгало. Неудобно. Кучу праведников слышала, как Ева орала на весь рай. Ты мне жизнь испоганил, скотина, видеть тебя не могу». «Адам крепился, но в связи с этим...» — Варфоломей достал из папки тонкий лист рисовой бумаги. «Написал тебе прошение. Просит вернуть в организм ребро». Голос даже не взглянул на протянутый лист. — Откровенно говоря, Адам просто не знает всей правды, — сообщил он. — Ева была сделана вовсе не из ребра. Ребро — это кость, а там нужна плоть и кровь. — А из чего же? — изумился Варфоломей. «Э — -э -э -э…» Голос выразительно посмотрел ему в глаза. Пораженный новостью, архангел зачерпнул из ручья еще Эля. — Они потом помирятся. Успокоил его голос. «Просто знаешь, бывает у людей кризис семейных отношений. Три года совместной жизни, семь лет. Они уже почти восемь тысяч лет вместе живут. А звереешь тут друг от друга». — Но Ева, конечно, ужасно скандальная баба, — сморщился Варфоломей. — Ты представляешь, теперь она в сорок с Адамом отпирается, что первая откусила яблоко. Утверждает, во всем виноват Адам, вступил в сговор со змеем-искусителем, привязал к дереву, насильно кормил плодами. Голос кивнул с улыбкой. Концерты Евы были в раю не в новинку. — Я так не думаю, но многие задаются вопросом. Для чего тобой сотворены женщины? — Судя по всему, Эль разгорячил Архангела, иначе бы он не рискнул поднять столь острую тему. «От баб ведь сплошное зло!» Голос поднял правую бровь и откровенно расхохотался. «Но ты даешь! Представь альтернативный мир, где ты живешь со злым толстым Моисеевым и бегаешь от него на свиданке к симпатичному Элтону Джону. В стриптиз-барах танцуют и под музыку «Петшоп Бойс», «Плейбой» же издается с голым Сергеем Зверевым на обложке». Я тебя уверяю, ты бы продержался неделю, а потом пошел и застрелился. Нет, мне уже активно намекали, что лучше бы я вместо женщины создал енота, который умеет варить борщ. Но, полагаю, это неравноценная замена. Варфоломей мысленно согласился с Господом и взял следующий лист. — Стыдно признавать, но у нас, если так можно выразиться, случай дедовщины, — смущаясь сказал он. Праведники заманные небесные повздорили на тему, кто больше тебя любит. Первые старозаветные в их компании святой Илья утверждали, что ближе с тобой знакомы и вообще на короткой ноге. А мученики, коих Нерон скормил львам, начали спорить. Да ну и что, мы, дескать, за него жизни пожертвовали. Слово за слово и до рукоприкладства дошло. Целым отрядом ангелов разнимали. Ветер с моря принес аромат жасмина. — Что вообще за манера такая у людей? — голос отставил кружку. — Сколько раз наблюдал, начнут дискуссии о духовности, а заканчивают обязательно дракой. В интернете такое творится, зашел инкогнито на один форум комменты почитать, так у меня из ним бы искры посыпались. — Утомляет другой факт. Всякий, кто расписывается в любви ко мне, готов бить оппоненту морду. «Да-да, многие заметят. Зачем ты создал людей?» «Ну, изобретатель пороха в Китае наверняка думал, создает средства для классных фейерверков, а не способ убийства десятков миллионов». Варфоломей с грустью отметил, что порох и в раю вскоре пригодится, учитывая разборки праведников и скандалы Адама с Евой. «Да чего люди склочные существа? За что голос их любит?» вызовем праведников на воспитательную беседу черкнул в блокноте осмелевший от пива архангел Но я хочу сказать одну вещь. Некий психолог подметил, даже вечное блаженство порождает скуку своим постоянством. Прекрасная погода, сочные фрукты, ласковое море. Первые двести лет прикольно, а потом от всеобщего счастья хочется попросту напиться и пойти кому-то рыло начистить. Не все такого мнения, конечно, но с праведниками из России часто случается. Голос еще раз отхлебнул Эля. Ему вдруг привиделась земля, сколосящейся пшеницей, дремучими джунглями амазонки и раскаленными песками пустынь Сахары. Без людей вообще, он помотал головой, отгоняя соблазнительное наваждение. Варфоломей смотрел на него с тревогой. «Следующая новость!» — хмель испарялся из головы, и архангел тихо корил себя за развязность. ТВ называет ее сенсацией, но на деле заурядный шпионский скандал. Подразделение ангелов возмездия задержало десять агентов ада, проникших в рай под видом гастарбайтеров. Эти мерзавцы селились тут, убирали улицы, сервировали праведникам на пляжах коктейли, а потом докладывали шефу все подробности обстановки в раю». Один из них, страшно сказать, в самой канцелярии перья после совещаний выметал. Голос страшно развеселился. Забавно. И что же конкретного они пытались узнать? Варфоломей протянул голосу листик с фотоснимками шпионов. Их интересовали служебные объекты ангелов в Москве, явочные квартиры, гостиница для новоприбывших в командировку, комнаты совещаний и тренировочный зал». Слуги шефа давно и безуспешно пытаются составить полную карту схему наших точек в столице России. Ладно, главный вопрос, что делать со шпионами? У нас в раю даже тюрьмы-то нет. Заперли их в люксах пустующей пятизвездочной гостиницы. Среди арестантов актриса Британи Мёрфи попала в ад после пати у русского олигарха. Ее конкретной задачей было разложение рая, появляться на пляже голой и всячески демонстрировать перси в общественных местах. «Кто-нибудь разложился?» — полюбопытствовал голос. «Пару молодых херувимов, толком еще не видевших Перси, пришлось отправить к психологу», — печально вкусил Арахис Варфоломей. «Ничего страшного. У нас эффективные курсы устойчивости против соблазна. А то был случай юного и трепетного ангела отправили в командировку на землю. Появился в Париже на пляс Пегаль, ошибся дверью, заходит, а там бордель. Заикание потом сорок лет лечили». Из-за пальмы, озираясь, королевской поступью вышел павлин. — Это ему еще повезло, что не на совещание Единой России попал, — без капли сочувствия сказал голос. — Я как-то заглянул ненароком. Весьма сильное потрясение для психики, и эти последствия вряд ли лечатся. На столе материализовались из воздуха баварские бублики — брецели. — А так по поводу действий, — напомнил Варфоломей, взявшись за Брецель. — Мы на совещании сошлись во мнениях. Следует разразить шпионов молнией. Пепел сметем в хрустальную урну и выставим на площади Святой Троицы, чтобы все видели, чем грозит работа на существо с рогами. Славная пиар-акция. Можно сказать, такое впервые со времен Содома и Гаморры. Голос выспал арахис на ладонь и протянул павлину. Тот лениво повертел головой, как и всерайские птицы, он уже давно присытился. — Они так мертвые, — сообщил голос с олимпийским спокойствием. — Это тебя не смущает? Наглядные уроки предпочтительно показывать живым. Содом и Гаморра... Ну, знаешь, я тогда был молодой, горячий. Считал, что все насущные проблемы можно решить огнем и серой. Проще дураков помиловать да выслать. Не забудь, мы же их никуда-то высылаем, а в Варфоломей не рискнул спорить. Пивные пары уже улетучились. «Ну, тогда финиш», — он закрыл папку. А «Между тем мы и сами не лыком шиты. У нас завербован свой агент в аду, пусть один, но очень хороший. К счастью, шеф его пока не раскрыл». В разведке свои сложности. Иначе пришлось бы устраивать обмен шпиона, выручать бедняк. А как может официально попасть в рай королева Франции Мария Антуанетта? Выход один — оформить ее по визе постоянного гастарбайтера. Голос нахмурился, точнее, чуть-чуть сомкнул -чуть брови. «Меня эта система откровенно раздражает», — признал сон. «Что?» Никто из праведников не в состоянии виллу подмести, убрать веточки с пляжа, смешать коктейль или подлатать хитон? Я ничего не понимаю. Архангел всплеснул крыльями, выражая согласие. «Да их попробуй, заставь, выйдет боком, сразу начнется, не для того меня в клочья рвали львы на арене Колизея, чтобы я сам себе коктейли мешал». Они так сильно за веру пострадали, что шевельнуть пальцем в раю для большинства похлещ прелюбодеяния с блудницей Вавилонской. Каждый скажет рай это место для духовного счастья и молитв, а хитон свой почистить не а. Сие наваждение преисподней. Голос хотел ответить, но тут залился трелью телефон с красной кнопкой. На проводе был шеф, вне себя от бешенства. Виной тому являлся сам повод для звонка в небеса, а также только что прослушная реклама. Откажитесь от злых замыслов прямо сейчас, и вы целый месяц сможете загружать в свой мобильный рингтоны суперхита Ави Мария. Мать вашу, вра через просвирку, непоредкорректно начал шеф. Знаешь, я от тебя очень много истерпел, но это переходит всякие границы. Что именно? кротко переспросил голос. В динамике зашипело. Шеф, не сдержавшись, дохнул огнем. «Сейчас ты узнаешь!» — пообещал князь тьмы. «Сейчас ты все узнаешь!» Голос отклонился, зажав трубку рукой. «Увидимся через полчасика!» — улыбнулся он архангелу. «Это ненадолго!» Уходя, Варфоломей с сожалением оглянулся на ручей. Тот соблазнительно пенился и издавал чарующий запах. В следующий раз канистру взять, что ли, вздохнул он. Подтверждено, ангелы могут совершать отдельные чудеса, в том числе и крупного масштаба, исцеление, оживление, перелеты сквозь время, но вот превращение воды в алкоголь это определенно высший копирайт. Жаль. Так бы и создал еще пол-литра.